Голова двадцать «Мы уже заждались!» Сэмюэль встретил нас у портала. У себя дома в серых бриджах и льняной рубашке командующий выглядел расслабленным добрым дядюшкой. Пожав руки отцу и Брайану, он поцеловал нас в Мэган в щёки. «Давайте быстрее, мясо стынет!» — поторопил он, задорно улыбаясь. «Точнее, горит!» — раздался голос Коула из глубины дома. Сэмюэль сразу рванул на спасение нашего ужина, а мы поспешили за ним, тихо посмеиваясь и переговариваясь. С Меган у нас сложились довольно прохладные отношения, без истерик и ссор, но большей частью всё же из-за её характера. Потому, пока они перебрасывались фразами с отцом, я активно общалась с Брайаном, рассказывая о переброске стражниц, хотя и понимала, что рассказ придется повторить уже для Самюэля, Камилы и Кола, Джейн решила остаться в академии, налаживала связи и привыкала. Пройдя через раздвижные стеклянные двери, мы вышли к зоне отдыха с бассейном и барбекю. Жаль, что никто не предупредил меня, что ужин будет проходить на Вилле Вайта в Греции, иначе бы я взяла купальник. Самюэль успел спасти мясо и теперь отчитывал улыбающегося Кола. Камила кружила вокруг плетёного стола, завершая сервировку. Но при нашем появлении отвлеклась и с широкой улыбкой на губах двинулась нас приветствовать. После объятий и обмена любезностями мы приступили к ужину. И, конечно же, явление стражниц стало темой вечера. Меня расспрашивали о проекте, с которого теперь снята секретность, о самих девушках. Само собой, отказывать я не стала и вновь погрузилась в рассказ. хотя мыслями была далеко, обдумывая прошедший разговор с отцом. Взгляд то и дело замирал на сидящем напротив Коуле. Наверное, глупо вообще что-то решать, не поговорив с ним. «Натали, дорогая, можешь сходить на кухню, принести ещё соуса?» — попросила Камила. «Да, конечно». Пожав плечами, я поднялась и направилась в сторону выхода, но приостановилась, когда услышала ее следующую фразу. Ох, Коул, и вина пару бутылок. Хорошо, мама. Усмехнувшись, он последовал за мной. Пока не скрылись из вида, шли в молчании. Потом же Коул поравнялся со мной в шаге, подтолкнул плечом, задорно подмигнув. Ловкая ананас. Усмехнулся он. Это точно. Теперь, когда было озвучено то, О чём я лишь догадывалась, чувствовала даже некоторую неловкость рядом с ним. Наверное, потому что ещё не знала, что решить и как он сам относится к предприятию родителей. «Тебе рассказали?» — догадался Коул. «Да. Начинаю подозревать, что ты общался со мной по указке родителей», — шутливо заявила я, тоже подтолкнув его плечом. «Если бы я их слушал, давно бы начал ухаживать», — закатил он глаза. Я хотел узнать тебя, увериться в том, что нам хорошо без романтики. К тому же ты была так занята. «Этот год должен быть свободнее», — хмыкнула я, первый входя в просторную кухню с панорамными окнами и мебелью, выполненной в белоснежном глянце. «Ты выглядишь неуверенной», — отметил он. «Просто для меня непривычно договорные браки. Для тебя, видимо, нет». «Это норма для нашего круга». На секунду он нахмурил брови, словно в сомнении. «Ты мне очень нравишься, Натали». «Будешь расхваливать мою красоту?» Развернувшись к нему, я посмотрела в улыбающиеся зелёные глаза и насмешливо поиграла бровями. «Это в тебе не главное. Я люблю проводить с тобой время». «По верному пути идёт», — усмехнулась Лилит. «А ты как ко мне относишься?» Коул приблизился, замерев в полуметре от меня. «Ты мне нравишься», — призналась честно. Высокий, с подтянутой фигурой и привлекательной внешностью, умный и с чувством юмора. Мало кто из девушек останется к нему равнодушный. Я не исключение. Правда, о более глубоких чувствах не идет и речи. Лучше о них вообще не заговаривать, чтобы не портить момент. «Как друг...» Коул сделал еще один короткий шажок ко мне. Нос коснулся свежей аромата деколона. Зеленый взгляд заскользил по моему лицу, пока не остановился на губах. В груди разрасталось нетерпение, ожидание чего-то нового, приятного. «Как друг, в первую очередь!» — кивнула я, тоже сделав шаг к нему. Ладони легли на мускулистую грудь, скользнули к широким плечам. «Тогда проверим опытным путём». Голос Коула охрип, глаза потемнели, а зрачки расширились, легко выдавая его чувства. Впрочем, он и не пытался их скрыть. «Зачем? Мы же честны друг с другом, не играем. Брак может принести выгоды обеим семьям. Мы оба это понимаем, но хотим насытить наши возможные отношения чувствами. Отец прав, ничего не мешает попробовать ко всем выгодам получить ещё и любовь. Кол деликатно обнял меня за талию, привлекая ближе. Его губы накрыли мои в осторожном, неторопливом поцелуе. Мы будто изучали друг друга, прислушивались к своим реакциям и совершенно никуда не спешили. Постепенно объятие стало теснее, а поцелуй глубже. Глаза закатились, мысли Лит с довольным мурлыканьем отдались во власть ощущений. Шум крови в ушах, Сталь мускулов под ладонями, жар его губ на моих. Когда поцелуй прекратился, мы с Коулом уже тяжело дышали, а сердца бились как бешеные. «Ну как?» — спросил он, обдавая мое лицо горячим дыханием. «Нужно больше практики», — прищурилась я, на что Коул задорно рассмеялся и шутливо приложил ладонь к лбу «Есть, мэм!» заявил он и крепко обнял меня за плечи. «Значит, ты согласна со мной встречаться?» «Согласна», — произнесла на выдохе и довольно облизала губы. Вскоре нам всё же пришлось оторваться друг от друга и вспомнить, куда на самом деле направлялись. Родители деликатно опустили момент с нашей задержкой почти на полчаса и сделали вид, что не заметили наш немного растрёпанный вид. Дальше вечер проходил прекрасно. вкусная еда, морской воздух и приятная компания. Мыслями я была уже в отпуске и старалась не думать о предстоящем собрании и грядущем расставании с Крейгом. «Так, может, отправитесь с Колом?» — предложила Камила, когда отец рассказал о месте моего отдыха. «Сама я еще не успела изучить содержимое конверта, но, судя по всему, он вложил баснословную сумму в мой отпуск». «Если есть возможность снять еще дом», — начал Коул, взглянув на меня в поисках поддержки. «Почему бы и нет?» — кивнула я. Коул всегда был вежлив и деликатен, сомневаясь, что он коварно замыслил проникнуть в мою спальню. А совместный отдых поможет сблизиться и по итогу решить, что мы намерены делать дальше. Собрание стражниц на следующий день должно было пройти в аудитории на первом этаже академии. Предполагалось, что я открою главный вход и проведу всех до места. Но обнаружилось, что эту миссию решил взять на себя Крис. К тому времени, как я пришла, они уже расположились в аудитории в виде амфитеатра. Девчонки громко общались между собой. Крис сидел за преподавательским столом возле трибуны. Что-то пролистывал в служебном планшете. Режим строгости был включен на полную катушку, от него на расстоянии веяло холодом. Подойдя ближе, я даже не улыбнулась, просто поприветствовала стража по правилам. Он молча кивнул мне на стул возле себя. Невольно испытала к нему благодарность, ведь со стороны казалось, что он главный на собрании. Значит, все возможные шишки меня минуют. «Привет». Крис заблокировал планшет и обратил взгляд ко мне. Вопреки первому впечатлению, глаза смотрели обыденно, почти тепло. Может, и он радовался установившимся между нами почти приятельским отношениям. «Привет. Я в отпуске. Быстро озвучу все пункты и сваливаю на пляж». «На пляж к красавчику Коулу», — подтвердила Лилит, предчувствуя не только отдых, но и романтическую обстановку. «Я был в отпуске...» задумчиво проговорил Крис. «Не помню». «Три года назад?» «Трудоголик», — весело фыркнула я. «Какой есть?» В тон мне ответил он и поднялся со стула, чтобы уже строго произнести. «Тишина. Начинаем собрание». Девушки моментально замолкли. Опаздывающие залетели в аудиторию и присели на ближайшие скамьи. Прежде чем начнём, хочу сделать отступление. Крис обвёл девушек просто ледяным взглядом. Я даже пожалела, что не прихватила кардиган. Вчера многие жаловались на размеры комнат, форму, алгоритм переброски, но почему-то ни от одной я не слышал слов благодарности. Возможно, вы не в курсе, как обстоят дела. Крис замолчал, давая стражницам возможность окончательно замёрзнуть от его тона и почти явственной неприязни. «Я поясню. Вы не нужны стражам. Вы обуза. Лишний отряд резервов. Помощь вам приравнивается к благотворительности. Организация выделила средства на проект по вашему внедрению в контингент стражей, но с гораздо меньшими усилиями всё могли оставить как есть». Со временем ваш уровень энергии возрос бы настолько, что привлёк бы врагов, вы бы погибли. «Жестоко», — рассмеялась Лилит. «Может, за вечер лопнуло слишком много лифчиков?» «Допекли». «Вместо того, чтобы поблагодарить Натали, которая семь месяцев занималась вашими поисками по миру, и тех людей, что работали над проектом, создавали для вас комфортные условия, организовывали безопасную переброску, вы выражаете недовольство». вам бы стоило хотя бы промолчать, чтобы не привлекать внимание к своей ущербности. Именно ущербности. Вы слабы для материализации, даже для успешного следования программе обучения. Повторяю, вы абуза, предмет благотворительности. Ваша перспективность ничтожно мала. И…» Он замолчал, позволив себе короткую улыбку. Чтобы доказать обратное, вам придётся вкалывать в два раза больше среднестатистического студента Академии. Осилите. Ты прирождённый оратор. Слышишь звон разбивающихся сердец?» Быстро напечатала я сообщение Крису на телефон и тоже поднялась со стула. «Спасибо за вступительную речь, мистер Эшфорд», произнесла я, одновременно испытывая веселье и сочувствие к девушкам. Жёстко, конечно, он их осадил, но сказал почти правду. Мало кто верит в этих девушек. Только и бросить их не могли. «Собрание на тебе». Он вновь заморозил притевших девочек взглядом, сел на своё место и вытянул телефон из внутреннего кармана пиджака, чтобы прочитать моё сообщение. «Девушки, на собрании час, поэтому быстро пройдёмся по основным пунктам, после чего я отвечу на ваши вопросы. Итак, начнём». Я подхватила планшет и разблокировала экран. Конечно, большинство моментов обсудили с ними при личной беседе. Девушкам заранее выдали копии устава, схему расположения зданий. Кто хотел, давно понял, как обстоят дела в штаб-квартире и в академии в частности. Но я все равно озвучила самое главное — график и формат обучения, внимание к физической подготовке, уборка в зданиях, комендантский час, отработка провинностей за нарушения. «В связи с вашим поступлением на учебу внесены изменения в устав. Внеуставные отношения запрещены». И если до этого девушки сидели молчаливые, словно мышки, то теперь по помещению раздались охи и шепотки. «Нельзя ни с кем встречаться?» «Вы не имеете права нам запрещать!» — воскликнул кто-то с дальних рядов. «Девушки!» Вы прибыли учиться, не забывайте. Запрет введен во избежание скандалов, моментов с сексуальными домогательствами, дальнейших судебных разбирательств и нежелательных беременностей. Командование имеет право и будет запрещать. Строго заметил Крис. Натали только озвучивает принятое положение. Девушки, на самом деле все просто. тускло улыбнулась я. Это военный лагерь, все включено. Здесь вам дадут образование, еду, одежду и научат жить в изменившейся реальности. Если вы против, вам быстро покажут, где выход. Денег, потраченных на защиту одной стражницы, хватит, чтобы спасти сотни жизней обычных людей. Озвучить, сколько стоят надеты на вас браслеты, скрывающие энергию. Никто не будет обеспечивать вас ими всю жизнь. «Ты ведь и ввела запрет на отношения!» язвительно заявила Аманда, сидящая в первом ряду. Дочь Найтвилла сегодня предстала в ультракоротких шортах и топе. «И ты же привела нас сюда!» Стражницы зашептались, начав переглядываться. «Я добилась введения запрета на внеуставку, чтобы за попытку залезть любой из вас под юбку следовало наказание, чтобы любой страж более высокого статуса понимал, что за приказ встать перед ними на колени, он рискует получить не выговор и штраф, а совершенно реальный срок. В аудитории снова наступила гнетущая тишина. Кажется, с такого ракурса ситуацию никто не рассматривал. А стоило понимать, что появление в Мужской Академии соблазнов будет иметь не самые приятные последствия. Конечно же, отношения между студентами не избежать, но хоть в случае возникновения прецедента его не замнут и не будут мусолить неделями, а вынесут решение на основании устава. Стражи по его части фанатики. «Что ж, если есть вопросы, задавайте», — милостиво разрешила я, сверившись с наручными часами. Сначала несмело девушки начали озвучивать беспокоящие их моменты. Что обрадовало, стражницы спрашивали об упущенном мной из-за меньшей важности. Но потом последовали совершенно глупые вопросы. Видимо, девушки начали опасаться запрета на самые простые вещи, даже на определенные виды белья. Крис быстро пресек безобразие и объявил собрание завершенным. Девушки были вынуждены замолчать и начать спешно собираться. Совершенно вымотанная эмоционально я опустилась обратно на стол. «Можно ли носить стринги?» озвучил он полушепотом самый странный вопрос. «Надо было сказать, только семейники», — пробурчала я, растирая веки. «Жестокая», — коротко рассмеялся он, откинувшись на спинку стола. «А ты чего такой довольный? Как минимум в половине из девчонок развился комплекс неполноценности». «Это ты готова с ними сюсюкаться. Преподавателям нужен результат». «Я буду строга». С трудом удалось сдержать смех, ведь вспомнилось собрание штрафников, где он обещал то же самое. «Спасибо за помощь». «Как-нибудь проведёшь за меня пару». «Давай я просто разок тебя спасу, вытащу там на плече из горящего дома, остановлю пулю перед твоим носом». «Предпочитаю не попадать в такие переделки». Стоило девушкам уйти, как Крису вернулось хорошее настроение. Голубые глаза задорно искрились, лицо просветлело, а на губах играла белозубая улыбка. Таким мужчиной сложно не любоваться. За два года общения я так и не приобрела иммунитет от его обаяния. Неужели стоит ему начать вести себя со мной нормально, отбросить прочь собственнические замашки, и я готова все забыть? По крайней мере, на короткие мгновения взаимных подколов. Тем более Крис быстро напомнил о прошлом. «Значит, Крейга ждёт отставка?» — спросил он, пристально глядя в мои глаза. «Хочешь подобрать удачный момент, чтобы позлорадствовать?» Быстро забросив в сумку планшет и телефон, я поднялась со стула. «Ты сама добилась запрета на внеуставку», — напомнил он. «Внеуставки с моей стороны не будет, можешь не переживать. Пусть понимает мои слова как хочет». «До встречи после отпуска». Подхватив сумку, я направилась на выход. «До встречи!» Догнали меня его слова, но я не обернулась, лишь махнула рукой. Разговор перешел на опасную тему, и его стоило свернуть. «Интересно, сколько потребуется времени, чтобы общение с ним не вызывало такого шквала эмоций?» «Мне ответить?» — предложила Лилит. «Лучше молчи!» Крис напомнил о важных делах, стоило сосредоточиться на них. Расставание с Крейгом, разговор с Уитхэмом по поводу учителя по фехтованию и долгожданный отпуск. С Коулом. Возможно, моим будущим мужем.